Трехсотлетия дома Романовых тысяча шестьсот тринадцатый, тысяча девятьсот тринадцатый года. Введение двадцать первого февраля тысяча девятьсот тринадцатого года. Россия праздновала трехсотлетие царствования Дома Романовых. Триста лет тому назад, 21 февраля 1613 года, на московский престол был избран 16-летний боярин Михаил Федорович Романов, которому суждено было стать родоначальником новой династии. Это избрание явилось следствием целого ряда событий русской государственной жизни – Наступивших со смертью последнего потомка московского князя Ивана Калиты, царя Федора Иоановича, Сын Иоанна Грозного, Царь Федор, скончался 5 января 1598 года, не оставив наследника. С его смертью присекся царственный род Ивана Калиты, вышедший из династии Рюрика. Тот род который создал московское государство и в течение трех столетий непрерывно возвышал его. Предание рассказывает, что уже на смертном одре царь Федор совещался с придворными боярами о том, кому быть после него русским государем и протянул скипетр своему родственнику, боярину Федору Никитичу Романову. Последний с поклоном передал скипетр своему соседу, тот своему, и так далее. Никто не осмеливался оставить скипетр у себя, и все смущенно передавали этот скипетр верховной власти из рук в руки. Но когда очередь дошла до Шурина, умирающего царя, боярина Бориса Федоровича Годунова, он поспешно взял скипетр из рук своего соседа и уже не передавал его дальше. Действительно, после Федора Иоанновича царская власть перешла к Борису Годунову, но не по выбору самого царя Фёдора и не захватным путем, а иным образом. Борис Годунов возвысился еще при Анне IV, хотя и умел держать себя в течение этого тяжелого царствования так искусно, что народная ненависть к капричникам и всяким другим лиходиим, близким грозному царю, миновала его, а при болезненном, и удалявшимся от государственных дел Федоре Иоановича Гудунов сделался даже фактическим правителем государства. Его близкое родство с царем, женатым на Ирине Фёдоровне, сестре Бориса, и личные способности доставили ему положение власти державного правителя Российского царствия. У него заискивали иностранные послы, приезжавшие в Москву. По его слову, Решались все вопросы внутренней государственной жизни. Когда царь Федор умер, Москва признала царскую власть за вдовствующей царицей. Но Ирина Федоровна скоро удалилась на водевичий монастырь и постриглась монахини. Таким образом, верховная власть перешла фактически в руки ее брата Бориса. Последнему оставалось только законным путем оформить это положение, сделаться и по имени тем, кем он уже давно был в действительности. 17 февраля 1598 года Земский собор, надлежащим образом подготовленный Борисом, избрал его на царство. Начало царствования Годунова оставило по себе добрую память в народе. Новый царь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 Борис объявил народу бесплатную раздачу хлеба в Москве. Но эта мера, благая по цели, принесла только вред. В Москву собралось много людей, которые с трудом могли бы прокормиться и дома, поэтому царской милостыни, конечно, не хватало на всех. За голодом последовали разные болезни, от которых в одной только Москве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 так как он был сильнее боярства. Но они понимали, что старая династия Ивана Клиты в глазах народа гораздо выше Бориса. Поэтому они решили свергнуть Годунова во имя прежней династии в лице ее последнего представителя, царевича Дмитрия. Как только слухи об этой интриге дошли до Бориса, на многих бояр посыпались тяжелые опалы. Следует, однако, отметить, что, пытая и ссылая множество заподозренных лиц, Борис почти не прибегал к смертным казням, хотя дело было для него очень серьезным. В это время были отправлены в ссылку Бельский, Романовы, Черкасские, Сицкие, Шестуновы, Репнины, Карповы и другие. Затем Борис объявил народу, что царевич Дмитрий скончался, и самозванец, именующий себя Дмитрием, Никто иной, как Григорий Отрепьев, беглый монах московского чудового монастыря. Летом 1604 года Борис отправил в Польшу родного дядю самозванца Смирнова Отрепьева, чтобы он при личном свидании с племянником изобличил последнего в самозванстве. Но поляки не допустили этого свидания. Действительно ли самозванцем был монах Григорий Отрепьев, В истории этот вопрос спорный. Большинство русских историков признает правду в нем Григория Трепьева, но Костомаров говорит, что ничего точного не известно о его личности. А профессор иконников считает даже так называемого лже Дмитрия I настоящим Дмитрием, сыном Иоанна Грозного. Некоторые историки высказывают мнение, что хотя в Москве к самозванству и готовили Атрепиева, но царствовал не он, а неизвестное лицо, подмененное в Польше иезуитами. Отрепьев будто бы только приехал в Москву вместе с Дмитрием, но потом за пьянство был сослан им. Кем бы ни был загадочный человек, царствовавший в России под именем Дмитрия, он по многим признакам и сам верил в свое царственное происхождение. Сравнительно быстро он заставил поверить в это и русский народ. Поляки же, которым он был обязан достижением русского престола, вряд ли верили в его происхождение от Иоанна Грозного. Так, например, канцлер и гетман Ян Замойский, выслушав рассказ о приключениях мнимого царевича, с явным недоверием произнес. Это какая-то римская комедия, что ли? Однако самозванец был нужен польскому правительству как хорошее средство для ослабления России, а польское духовенство надеялось начать с его помощью распространение католичества среди русских. Польские же авантюристы, явившиеся под знамена самозванца, готовы были драться за всякого, кто только мог хорошо заплатить или дать пограбить. Поэтому у самозванца скоро собрались довольно значительные военные силы, с которыми он и двинулся в поход против Бориса для получения прародительского престола. Вступив в русские пределы, самозванец стал рассылать по городам гонцов с грамотами, излагавшими историю его спасения от смерти и призывавшими всех русских стать под его знамена для борьбы с Борисом, который незаконно владеет русским царством. Население очень доверчиво отнеслось к этим грамотам. Один за другим города стали переходить к самозванцу, и движение его во главе войск в Москве скоро начало походить на триумфальное шествие законного государя. Борис выслал против самозванца войска, но московские воеводы действовали все время очень вяло и неискусно. Даже когда им удалось 30 января 1605 года нанести самозванцу решительное поражение около Добрынич, они не сумели воспользоваться своей победой и дали самозванцу возможность бежать с остатками разбитого войска в Путивль. Там он скоро опять собрал вокруг себя много казаков и военно служил их людей, из перешедших на его сторону городов. С этим сбродом он хотел идти на выручку признавшего его города Кром, осажденного большим отрядом московских войск под начальством боярина Шереметева. Неизвестно, чем окончилось бы это предприятие самозванца, если бы ему не помогли обстоятельства. 13 апреля 1605 года Борис скоропостижно скончался. Москва присягнула 16-летнему сыну Бориса Федору Гудунову. Было отправлено под Кромы особое посольство для приведения осаждавшего этот город войска к присяге новому государю. Войско тоже присягнуло, но скоро в нем обнаружилась измена. Князья Василий и Иван Голицыны, Михаил Салтыков, Петр Басманов, братья Липуновы и другие главные военачальники перешли на сторону самозванца. Увлеченные ими полки тоже нарушили присягу, данную новому царю, и перешли к Дмитрию. С этими новыми подкреплениями самозванец двинулся из Путивля к Москве. Всюду по пути его встречали как законного государя. 1 июня в Москву явились от него Плещеев и Пушкин. Собрали народ и читали ему грамоту, в которой рассказывалась вся история царевича. Его спасение от смерти – его пребывание в Польше и поход в столицу. Народ не знал, чему верить, и вызвал на Красную площадь Василия Шуйского, который вел следственное дело об убийстве Дмитрия. Шуйский явился и уверил всех, что Борис действительно посылал в Углич людей убить Дмитрия, но последний спасся, а убит был поповский сын. Услышав это, толпа бросилась с Красной площади в Кремль, схватила царя Фёдора вместе со всеми его родственниками и перевела их в старый боярский дом Годуновых. Через десять дней от самозванца приехали в Москву князья Голицыны и Масальский с тем, чтобы покончить с Годуновыми. Они задушили царя Фёдора, его мать и Семёна Годунова, а остальных родственников Бориса отправили в изгнание. 20 июня 1605 года Дмитрий торжественно ступил в Москву. Прежде всего он поехал в Архангельский собор, где был похоронен Иоанн Грозный и горько плакал над его гробницей. Через несколько дней после этого он вернул из ссылки своих мнимых родственников, попавших в опалу при Годунове, Нагих и Романовых, щедро осыпав их милостями. В конце июля Приехала в Москву царица Мария Федоровна Нагая, мнимая мать самозванца. Произошла трогательная встреча. Дмитрий держал себя с ней, как нежный сын, а царица встретила его, как любящая мать. Самозванец, по-видимому, искренне считал ее своей родительницей. Московское население сначала было в восторге от нового царя, но вскоре отношения между Дже Дмитрием и народом стали ухудшаться. Русские люди с удивлением замечали, что царь совсем не похож на прежних царей. Не посещает храмов, не спит после обеда, запросто бродит по Москве, одевается по-польски, водится исключительно с поляками, пляшет на придворных вечерах и маскарадах, нарушает посты, не кладет поклонов и так далее. Бояре были обижены тем, что царь предпочитает им иноземцев, называет их невеждами и тому подобное. Народное недовольство вызывали больше всего окружившие царя поляки. Они держали себя в Москве, как в завоеванном городе, и оскорбляли на каждом шагу щепетильное национальное чувство московских жителей.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 доставшиеся ему, как он писал, по избранию, а не захватом власти. 3 июня были перенесены из Углича в Москву мощи царевича Дмитрия и торжественно положены в Архангельском соборе. Мать царевича всенародно покаялась, что тяжко согрешила, признав самозванца своим сыном. Перенесение мощей царевича Дмитрия должно было уверить всех в самозванстве свергнутого царя. Однако не все поверили. В южных областях государства распространились слухи, что царь Дмитрий спасся от убийц, подосланных Шуйским, и в народе возникло движение в его пользу. Население многих южных городов отказывалось признавать Шуйского царем и стало готовиться к походу на Москву для изгнания его и возвращения престола Дмитрию. Холоп князя Телетевского Иван Болотников – собрал огромное полчище всякого сброда и двинулся с ними на Москву во имя Дмитрия, которого он будто бы видел живым в Польше. Чтобы привлечь на свою сторону народ, Болотников в своих грамотах призывал крестьян к грабежу дворянских вотчин и поместьей, к избиению воевод, дьяков и торговых людей. Во многих местах к Болотникову пристали и войска – В то же время почти все города восстали против Шуйского. Только после упорной борьбы царю удалось справиться с восстанием. В октябре 1607 года Болотников был разбит царскими войсками под Тулой и взят в плен. После этой победы Шуйский распустил войска по домам, думая, что восстание усмирено. Однако он жестоко ошибся. В октябре того же года Появился в Стародубе Черниговской губернии новый мнимый Дмитрий Иоанович. К нему примкнули остатки разбитых под Тулой полчищ Болотникова, с которыми он и дошел до Орла. Здесь к нему присоединилось несколько тысяч поляков, побуждаемых отчасти желанием отомстить за смерть своих соотечественников, погибших вместе в Дже-Дмитриеве в Москве, отчасти стремлением к наживе и приключениям. У нового самозванца оказалось войско даже больше, чем у первого. Весной 1608 года он двинулся из Орла на север и в июне подошел к Москве, став лагерем в селе Тушине, в 12 верстах к западу от Москвы. Его армия непрерывно увеличивалась. Кроме разного собравшегося в Тушине сброда, Ян Сапега привел с собой из Польши семь тысяч человек. В общем, войско второго Алджи Дмитрия скоро дошло до ста тысяч человек. С этими силами он попытался было взять Москву приступом, но потерпел неудачу и решил начать осаду столицы. Его план состоял в том, чтобы отрезать Москву от сообщения с другими областями государства, а эти последние постепенно подчинить себе, тогда столица пала бы сама собой». Южные области, за исключением Рязанской земли, уже признали его. Самозванец решил подчинить себе также Северные области и отправил для этого большой отряд под начальством поляка Лесовского. Отряд Лесовского взял город Дмитров в 70 верстах от Москвы и 23 сентября 1608 года подошел к Троице-Сергиевой лавре, чтобы завладеть ею но обитель преподобного Сергия в течение 16 месяцев героически отражала приступы врагов. Пока шла осада Лавры, войска Нового Дмитрия, или, как его тогда называли русские люди, Тушинского вора, овладели огромной территорией. Из крупнейших городов только Смоленск, Новгород и Нижний Новгород не подчинились вору. Положение государства было крайне опасным. Волновались и народцы, крестьяне, мелкие горожане. Народ, по словам профессора Платунова, решительно не знал, верить ли новому самозванцу, которого признала даже и Марина Мнишек, или же остаться при Шуйском, которого не за что было любить. Шуйский не мог собственными силами справиться с самозванцем и решил обратиться к наземной помощи. В 1609 году он заключил союз со шведским королем Карлом IX, который прислал в Россию вспомогательный отряд под начальством Делогорди. Племянник царя Скопин-Шуйский соединился с Делогорди и двинулся от Новгорода к Москве, очищая по дороге области от Тушинских шаек. Поход Шуйского и Делогорди был очень успешен. Но в это время на Западе появилась новая гроза для государства. Польский король Сигизмунд, домогавшийся шведского престола, узнав о союзе Карла Шуйским, счел себя врагом последнего и осадил Смоленск. Оттуда он отправил в Тушино посольство сообщить полякам, что им приличнее служить своему королю, нежели самозванцу. Значительное число поляков послушалась короля и отправилась к нему в Смоленск. В Тушине произошел раскол. Поляки открыто насмехались над самозванцем и разоблачали его обман. При таких обстоятельствах Тушинский вор решил оставить Москву и уйти в Калугу, куда и прибыл в конце 1609 года. Король Сигизмунд объявил себя претендентом и на русский престол. Его домогательства нашли поддержку среди московских бояр, живших в Тушине. После долгих переговоров с польским королем тушинские бояре предложили русский престол сыну Сигизмунда, королевичу Владиславу, но под условием ограничения самодержавной власти. 4 февраля 1610 года Сигизмунд принял это предложение, но осуществление его отложил до взятия Смоленска. Тем временем князь Скопин-Шуйский и Делогорди деятельно готовились к походу против польского короля. Но в самый разгар этих приготовлений неожиданное горе постигло русскую землю. Молодой герой Скопин-Шуйский, надежды России, скончался. После его смерти очень загадочный по обстоятельствам главное начальство над войсками было поручено князю Дмитрию Шуйскому. Скоро этот бездарный воевода был на голову разбит при селе Клушине 24 июня 1610 года литовским гетманом Жалкевским. После этого поражения русских войск союзник Делагорди был вынужден отступить к Новгороду, и царь Василий Шуйский остался совсем без армии. Нигде не встречая сопротивления, Жалкевский быстро двинулся к Москве приводя все города, лежавшие на пути, к присяге Владиславу. Одновременно с ним Лжедмитрий II, тушинский вор, тоже двинулся из Калуги к Москве и через несколько дней остановился лагерем в подмосковном селе Коломенском. У Шуйского не было ни армии для борьбы с вором и Сигизмундом, ни преданности и влияния среди собственных подданных. Поэтому его падение стало неизбежным, И действительно, 17 июля 1610 года он был свергнут с престола и пострижен монахи. А через неделю, 24 июля, Жалкевский подошел уже к самой Москве. Таким образом, русское государство опять осталось без царя. Среди боярства шла усиленная борьба из-за кандидатов на престол. Кое-как собранный Земский собор избрал на московский престол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 Дмитрия III, появившегося в Псковской земле, и сына Марины Мнишек, мнимого царевича Ивана Дмитриевича, наступило поистине лихолетие, как народ назвал эти годы смутного времени. Но скоро ему был положен конец. Повсюду стал подниматься против поляков и внутренних врагов государства сам народ. Грамоты патриарха Гермогена, как тревожный набат,